Патрикеев А мне нравится ящик. Свежие досочки, одна в одну и пахнет хорошо. Он хорош, как конечный продукт нашей цивилизации. Только не тогда, когда он в центральный пост влетает, потому что наверху его неправильно перевязали шкиртом, стали опускать в люк, а он и вырвался. В него в этот ящик обычно съестное какое-нибудь кладут. При погрузке продуктов. У меня был матрос Патрикеев Дмитрий, который никак не мог пройти мимо того, что, по его мнению, лежит слишком плохо. Каждый день что-то притаскивал. Особенно он электронные платы любил, потому что они красивые. Смотрел он на них, как завороженный. И улыбка по его лицу бродила. Радовался он таким образом, этим всплеском человеческого гения, воплощенным в такую красоту. Там же все диодики и триодики цветными были. Что твоя карамель? Ну а ящики во время погрузки продуктов он затаскивал к нам в пост регулярно. При погрузке же ящики движутся потоком, как живые, на всех палубах расставлены люди, они передают их друг другу до самой провизионки, что в трюме третьего отсека помещается, а мой пост напротив лестницы. И как только кто-то отвернется, так Патрикеев ящик истибрит. Открывается дверь поста, и в него сейчас же влезает ящик, а потом счастливый матрос Дима. «Что это?» – говорю я ему строго, указывая на ящик. «У Димы на лице блаженство, и он мне». Тачка! ну чего вы в самом деле? Ну простокваша там, наверное. Вы же любите простоквашу, Дима. А мы возьмем только две баночки, а остальное назад заколотим. Патрикеев, вот вы опять воровство, воровство. А в автономке же нет аппетита, и все зря только выбросит. А мы ее сейчас съедим, а в автономке не будем. Все равно же все наше, а тут свеженькая. Я сам ее заварю, вот увидите, будет вкусно. Матрос Патрикеев, вам ваш начальник что говорит? Ну знаю, нехорошо воровать. Но тачка, вдумайтесь, это же наше. А ну давай назад, вдумайтесь. А как же я теперь его назад отдам? Что они скажут? Они скажут, что ты ящик свистнул, философ. Тачка, я потом все отдам. Сейчас. Ну можно потом, нельзя. Эх, Дима огорчен и пока сопротивляется. Все же воруют. Вон интендант домой вчера целый портфель тащил. Я тебе не интендант. Тачка, ну что вы в самом деле? Ящик вместе с Димой уплывает назад в отсек. Именно в этот момент я, усмехнувшись, и думаю о том, что мне нравится ящик как конечный продукт нашей цивилизации. Два дня на меня Дима дуется, а потом притаскивает какую-нибудь электронную плату и снова счастлив.